Глава двадцать восьмая Вадим Петрович Ковров в атласном черно-белом халате пил кофе на террасе своего особняка и думал о женщинах. Он думал о них всегда, и не только похоти ради. Он выстраивал политику отношений с женой, дочерью, с прежними любовницами, нынешними и потенциальными, Женщины для него всегда были существами, представляющими большой интерес, украшающими его жизнь, сильно её усложняющими, временами даже опасными. Почему они не могут просто доставлять и получать удовольствие? Ну почему нужно всё обязательно запутать и испортить? чем, к примеру, в последнее время без устали занимается его благоверная Елена Васильевна. Она прекрасно понимает, что ему известно, как она собирает о нем все сплетни, добывает информацию о его доходах и расходах. Она даже общается с его политическими и прочими врагами. Скорее всего, развод неизбежен. Она начнет судиться за имущество. Слетится вся эта журналистская братья. Вспелить может что угодно, то есть развестись неплохо бы, но последствия непредсказуемы. Надо бы попытаться её утихомирить хотя бы ради дочери. Дочь Варвара давно уже превратилась в полузнакомую, не очень молодую женщину с требовательным, вздорным характером. слишком крупная и слишком вульгарная на его вкус. Она пристрастилась ездить по зарубежным курортам. Вадим Петрович брезгливо поморщился, вспомнив пошлые снимки, на которых раскрашенная, расфуфыренная Варя валяется на кровати дорогого отеля на юге Франции, позирует на пляже в Греции, нежно треплет за гривок своего мужа, Усклова, по сути, типа, который тем не менее считается одним из самых успешных адвокатов в стране. Не без помощи тестя, он стал одним из самых дорогих адвокатов. Известно, как выигрывают дела зятья богатых политиков и чиновников. Совсем не так, как плевака. Все продажны. Сокрушённо подумал Ковров. Насколько изящнее И утончённее дочери выглядит его любовница Виктория, дочь нищей алкоголички, неизвестна от кого. Вот как бывает. В ней есть и стиль, и чувство меры, и достоинство. И из-за её особенности уходить от него в свою непроницаемую тёмную колючую тайну. Он ничего о ней не знает, как она к нему относится. Что она о нём думает? О чём она думает вообще? Он не знает, принадлежит ли Виктории ему, когда она ему отдаётся. У них отличный секс, но если называть вещи своими именами, она просто работает как профессионал. Сейчас он Вику содержит. Он её обеспечил настолько, что она может ни в чём себе не отказывать. кое, что станет шоком для его законной жены. Но хочет ли он связать с ней свою жизнь всерьёз? Вадим Петрович прикрыл глаза, вспомнил запах кожи Виктории, её горячее дыхание и неожиданно прямой и открытый взгляд. Пожалуй, он хочет, чтобы она не уезжала из его дома по утрам. Вот только одно Он должен в ней сломать, преодолеть эту её проклятую гордыню. Ей придётся пойти ему навстречу. Она знает, о чём речь. Он посмотрел на часы. Скоро 2. И можно звонить. В это время она уже наверняка встала. Он звонил в течение 40 минут. Телефон абонента не отвечал. Он уже забеспокоился, такого ещё не бывало. Наконец Виктория ответила. Слушаю, сказала она хриплым голосом. Всё в порядке? спросил Вадим. Ты не заболела, почему трубку не брала? Что с голосом? Спала. Я спросил, всё ли в порядке? Не знаю. Не хочется разговаривать. Кто-нибудь приходил, звонил? Да. Мать звонила. Твоя мать? И чего она хотела? Ничего. А что сказала? Не помню. Послушай, мне нужно ещё поспать, я выпила снотворное. Мне это не нравится. А мне как-то всё равно. Нравится ли тебе это? Позвони Полехе. Но Виктор вечером за тобой заедет, как всегда. Не знаю. Сначала позвони. Она разъединилась. Он скрипнул от злости зубами, услышав короткие гудки, и вдруг она позвонила. Он схватил телефон. «Вика, дорогая, ты просто сосна так говорила, да?» «Я спросить хочу. Ты давно видел Нину, мою родственницу? Ну, помнишь? Из стрип-данса». «Я ее, конечно, помню. Когда видел... Ну, наверное, когда они были у нас, не помню точно. А почему ты спросила?» «Потому что ее убили». Опять короткие гудки. Каворов отбросил трубку, глядя на неё с ужасом. Что это? Откуда такая информация? Кто сказал Виктории, почему она сообщила об этом ему? Надо бы обо всём узнать самому, но это будет выглядеть подозрительно. Кто-то может этого ждать. Тот, кто всерьёз под него роет. Он иногда думал, суеверно пытаясь отогнать эту мысль, что самая большая беда придёт к нему из-за женщин.